Глава 3 Вероника. Джип Илья Алексеевича с дерзким ворчанием катил по грунтовой дороге. Закрытое окно светило яркое утреннее солнце. Пейзаж был красивым и приятным глазу. Глядя в окно, не заметила сама, как я на какое-то время задремала, подперев голову рукой. Локоть уперся в дверную панель. Едва я собралась зевнуть, как джип вдруг подпрыгнул на какой-то кочке. Я больно ударила локоть и еще прикусила язык. Зашипела себе под нос. «Выехали на дорогу, что ведет в поселок», — пояснил Илья Алексеевич. «Как видите, дорога здесь неважная». «Действительно», — сказала я, ухватившись за ручку над головой. «Дорога была не неважной, а отвратительной». Узкая полоса с рытвиными, ухабами, ямами и кочками, была кое-как засыпана щебнем, который с удовольствием вылетал из-под колес, как патроны из ружья. Мало того, что дорога была ужасной, так она еще и пролегала рядом с обрывом и уходила вверх в горы. Действительно, по такой дороге может проехать только Джип с полным приводом. Я спиной вжалась в кресло и со всей силы держалась за ручку. Второй рукой сжимала свою сумочку. Стало очень страшно. Гора была крутой, и мне казалось, что джип вот прямо сейчас возьмет и упадет назад на крышу и покатится прямиком в обрыв. А там высокие пики хвойного леса и каменные глыбы. Мгновенная смерть. Кажется, я даже заскулила себе под нос от страха и не заметила этого. «Да не бойтесь вы, дорогу эту я знаю как самого себя. Каждую кочку знаю, каждую ямку. Это только кажется, что она такая страшная». Он ободряюще улыбнулся и посмотрел на меня. Я яростно замотала головой и махнула рукой. «На дорогу, на дорогу, смотрите!» Илья Алексеевич лишь усмехнулся. К моему счастью и облегчению, этот ужасный подъем скоро закончился. Мы взобрались высоко и ехали уже по прямой дороге, тоже усыпанной гравием. Я перевела дыхание и откинула назад упавшее на лицо непослушное прядь волос. Теперь я могла спокойно насладиться пейзажем, что мелькал за окном. Действительно, местность была очень красивой. Поднявшись на джипе вверх, я будто оказалась в мире, который сошел с ярких иллюстраций журналов о путешествиях. Кругом горы, но такая ширь, такой простор. Кажется, что я смотрю в бесконечность. Яркие краски и контрасты меня приятно ошеломили. Сочная зелень долины и слепящая белизна гор. А воздух? Я приоткрыла окно и вдохнула этот упоительный воздух, который был совершенно прозрачным. Мне даже показалось, будто я прозрела. Ведь так четко я видела каждое дерево, камешки, горы, небо. До этого я словно носила мутные очки. Никогда не была в горах и не знала, что тут так красиво и свежо. В городе все окутано маревом, влажного и загрязненного воздуха, и нет такой четкости, как здесь. Из-за гравийной и нерованной дороги ехали мы не очень быстро. Вдруг я увидела небольшую речушку, что бежала между камней, даже не речушку, а ручей, а потом ручей скрылся в лесу. Переключила взгляд на древние сосны и кедры. Выше деревьев были горы с белыми вершинами, и чистое голубое небо. Я не заметила, что улыбаюсь. На место моего недавнего волнения и страха пришло ощущение безмятежности и правильности. Смотрю на эту красоту и простор, и теперь понимаю, за что Макс любил горы. Я только что попала в мир, который мгновенно проникает в тебя и изменяет. Я словно оказалась на другой планете, где меня окружила неудержимо притягательная красота. Удивительная, но холодная, безжалостная и неизменная. Любой с природой я даже не заметила, как мы приехали до дома Ильи Алексеевича. Едва двигатель умолк, как нас тут же обступило величественное спокойствие местности. Перевела взгляд на особняк, И застыл в настоящем потрясении. Это был огромный, сложенный из крупного белого камня особняк, сверху увитый плющом, а снизу он был покрыт мягким зеленым мхом. Вокруг дома ухоженный цветущий сад. Чуть дальше я увидела другие постройки и услышала куда-то не кур, рев быков, ржанию лошадей. Вышла из машины. И засмеялась. Это место было прекрасным. Из дома вышла дородная женщина, гораздо моложе Ильи Алексеевича. На вид ей было не больше 55. Сильные руки, большая грудь, круглое лицо, высокое и статное. Именно таких женщин обычно изображали на картинах русские художники. Аня. Вот позволь представить тебе нашу помощницу, Веронику Игоревну, Устинову. Она станет помогать тебе с Ваней. Вероника — это моя жена Анна Сергеевна. Илья Алексеевич не договорил. Аня, что такое? Ее лицо было обеспокоенным и взволнованным. «Ох, как же хорошо, что вы уже приехали!» — воскликнула Анна Сергеевна грудным голосом. «Ванечке плохо». Я кое-как смогла поставить ему укол. Илья Алексеевич обернулся ко мне. В его взгляде читалась неприкрытая мольба. «Проводите меня к нему», — сказала я женщине. «И моя медицинская сумка, она в багажнике». Илья Алексеевич быстро нашел и достал мою сумку и передал ее мне. Меня повели в дом. Комната пациента находилась на первом этаже. Это как раз и логично. Мы спешили, и поэтому мне некогда было рассматривать дом изнутри. Анна Сергеевна толкнула дверь в комнату и пропустила меня внутрь. Ванечка, к тебе приехала медсестра. Она будет ставить тебе уколы и следить, чтобы ты вовремя принимал свои лекарства. Я прошла внутрь и остановилась посреди комнаты. Возле окна В инвалидной коляске сидел мужчина, высокий и сильный. Несмотря на свой физический недуг, у него была хорошо развита мускулатура. Скорее всего, травму позвоночника он получил недавно, год назад, когда его нашел отец. Он сидел к нам спиной. Темно-русые вьющиеся волосы достигали плеч и явно требовали к себе внимания. Стрижки... Ну, или хотя бы помыть их. «Мне не нужна сиделка», — прошептал он, сильно заикаясь и тратя на слова уйму сил. И голос, его голос был безжизненным, но при этом хриплым, низким и, о господи, таким знакомым, до боли. Я вдруг задрожала и прошептала дрожащим голосом. «Меня зовут Вероника!» Мужчина резко развернул коляску и пронзил меня гневным взглядом своих ярких синих глаз. Моё сердце замерло в груди, я открыла рот в беззвучном крике. Передо мной в инвалидном кресле находился не просто мужчина. Крепкое тело, широкие плечи, густые, непослушные вьющиеся волосы, которые на свету отливают золотом. У меня перехватило дыхание. Желудок сковало ледяной хваткой. «Не может быть», — произнесла я одними губами, абсолютно беззвучно. «Либо я сплю, либо у меня галлюцинации». Передо мной... «Был Макс. Мой Макс. Устинов Максим Юрьевич. Мой муж. Я ощутила сильное головокружение. Сумка выпала из моих ослабевших рук, а за ней упала и я, потеряв сознание от переизбытка чувств и эмоций. «Макс. Жив». «Вероника. Вероника Игоревна! Эй!» Меня кто-то потряс за плечо. «Очнитесь же!» Застонала и приложила пальцы к вискам. В голове неприятно стучала. Распахнула глаза и сфокусировала взгляд на склоненном надо мной лице Ильи Алексеевича. Нахмурилась и хриплым голосом спросила «Что? Что случилось?» «Вы упали в обморок, когда встретились с моим сыном», — ответил он, помогая мне сесть на диване. Посмотрела по сторонам. Я находилась в другой комнате. Зажмурила глаза и выдохнула. «Макс!» «Я, конечно, рад, что мой сын произвел на вас такое впечатление», — проговорил он недовольно. Но, Бога ради, дочка, это я вас взял на работу по уходу за сыном, а не для того, чтобы мы еще и за вами ухаживали. «Простите», — пробормотала неуверенно. «Это случилось от неожиданности. Я не предполагала, что я его вот так найду. Господи, он жив». Я часто дышала и все никак не могла остановить свой взгляд хоть на чем-нибудь. Мой мозг судорожно думал. О чем это вы? Спросил Илья Алексеевич. С вами все нормально? Подняла на него взгляд и неуверенно кивнула. Да, со мной все отлично. Встала с дивана и уверенно проговорила Илья Алексеевич, человек, которого вы называете своим сыном, не ваш сын, и зовут его не Иван. Это Устинов Максим Юрьевич. Мой муж, пропавший в горах год назад. Моего мужа и его группу очень долго искали. Его считают погибшим, но...» Протянула к нему руку, чтобы выразить сочувствие, что Макс не его сын, но... Илья Алексеевич вдруг отпрянул от меня, как от заразной, и посмотрел безумным и испуганным взглядом. «Да как вы смеете?» Прошипел он сдавленным голосом. Я вздохнула и сказала уверенно, «Мне жаль. Правда, я хочу поговорить с ним». «Нет!» — воскликнул он. «Я немедленно увезу вас назад!» «Ну уж нет!» Я обошла Илью Алексеевича и направилась в комнату своего мужа. Сердце у меня колотилось, как сумасшедшее. Руки подрагивали, в животе все крутилось от сильнейшего волнения. Он жив, жив, жив. Вся моя сущность ликовала. Не передать славами, что я сейчас ощущала. Эйфорию, боль, тоску, страх, радость, счастье. Мне хотелось кричать, кинуться Максу на шею и разрыдаться на его сильном и надежном плече. Выполокать все, что у меня накопилось за весь год ожидания. Надежды, одиночества и практически угасшие веры. Илья Алексеевич бежал следом, хватал меня за рукава рубашки и пытался остановить. «Илья, что происходит?» Вышла из комнаты Макса супруга Ильи Алексеевича. Я не позволила ему ответить и быстро ворвалась в комнату. «Макс!» Выдохнула я и молниеносно подлетела к нему и опустилась на колени. Сжала его большие ладони в своих руках и прикоснулась к ним губами. Макс! прошептала снова, и слезы потекли из моих глаз. Не смогла сдержать эмоций. «Ты жив! Родной мой, ты жив!» Но вдруг он выдернул свои руки из моих и произнес «Что вы делаете? Мое имя Иван!» В моей голове сначала возник медицинский термин Логоневризм, проще говоря, это невротическое заикание, расстройство нервной системы, что отражается на ритме речи человека. Основная причина этого недуга – психотравмирующая ситуация. Но помимо заикания, Макс также потерял память и сильно повредил позвоночник. Проблем много, и их надо решать не здесь, «Тебя зовут Макс. Ты мой муж», — прошептала я, глядя в такие родные глаза. «Ты год назад ушел в горы со своей группой и не вернулся. Всех вас посчитали погибшими. И, скорее всего, кто-то из группы действительно погиб. Но вот ты, Максим, жив». Я снова потянулась к его рукам, но он сжал их в кулаки. «У меня есть доказательства». Не отступала я. «Фотографии!» Я спохватилась и повернулась к супружеской паре. Они застыли в дверях и смотрели на меня со священным ужасом на лице. «Моя сумка осталась на пассажирском сиденье. Пожалуйста, прошу вас, принесите ее», — попросила я. «Илья!» — испуганно прошептала Анна Сергеевна, прижав пухлые руки к необъятной груди. «Ты кого привел в дом?» «Вероника Игоревна», — недобрым тоном заговорила Илья Алексеевич, но я остановила его. «Прошу вас по-хорошему, принесите мне мою сумку. Я докажу всем вам, что этот человек не Иван, не ваш сын. Это Максим Юрьевич Устинов, мой муж, который пропал в горах год назад». И добавил уже мягче «пожалуйста». «Или что?» – спросила Анна Сергеевна. Я вскинула подбородок и поднялась с колен, расправила плечи и ответила на ее вопрос. «Или я заявлю соответствующие органы. Я скажу им, что вы удерживаете человека, моего мужа, выдавая его за другого. Скажу, что вы не сообщили о нем, когда шли активные поиски». И я не поверю в ваши байки, что вы не знали об этом. Вы все знали. Я вижу это в выражениях ваших лиц, в ваших глазах. Покачала головой и указала на Макса. Вы даже должную медицинскую помощь ему не предоставили. А ведь у него травма позвоночника и серьезная амнезия. Ему немедленно нужно профессиональное лечение. Я не верю, что вы показывали Макса докторам». Атрофированные и неспособные мышцы нужно нагружать, иначе с каждым днем возможность поправиться у него уменьшается. Медлить с лечением нельзя. Вы поступили и поступаете как преступники. Во мне поднялась буря негодования, подняла голову горе, которое я носила в себе весь ужасный год. Начала я говорить спокойно и тихо, но в итоге распалилась и высказала все, Что я сейчас ощутила к этим людям. Мы показывали нашего мальчика-докторам, невозмутимо сказала Анна Сергеевна. Его лечили, и не нужно обвинять нас в преступлении. Иван наш сын. Аня, принеси сумку, попросил ее вдруг Илья Алексеевич, и таким тоном, что женщина не стала что-то против говорить. Она ушла. Я повернулась к мужу. И снова села перед ним на корточки. «Я заберу тебя домой. Покажу самым лучшим докторам. Тебя вылечат, поставят на ноги, и память... Она вернется. Есть методики, и... Я хочу, что ты ушла!» «Заикайся недобрым тоном», — сказал Макс. «Ты мне не нравишься!» Я вдруг почувствовал себя обманутой. «Не говори так, пожалуйста. Сейчас я тебе покажу и докажу, что я твоя жена, Ника. Ты меня называл Никой и говорил, что я во всем приношу тебе удачу и победу. Ты говорил, что я твоя личная, любимая победа». По моим щекам снова потекли слезы. Было больно смотреть на каменное лицо любимого мужчины и не видеть в его глазах тех теплых чувств, что он ко мне питал. Это был он. Сомнений не было. «У тебя шрам от аппендицита», сказала я вдруг и улыбнулась. И родинка на пояснице в виде полумесяца. «Я ведь права, да? Я знаю, что права». За спиной послышался вздох удивления. «Илья, откуда она знает?» В ужасе прошептала хозяйка дома. «Потому что я его жена!» Ответила резко. Забрала свою сумку из рук женщины, что стояла вместе с мужем и стуканом. Они не знали, что делать и что говорить. Я понимала, что они знают, что это не их сын. Мне жаль, что они потеряли своего ребенка. Но это не значит, что они могут удерживать у себя чужого человека, и выдавать его за своего, без вести пропавшего сына. Тем более, что он пропал 15 лет назад. Я вытащила из сумки телефон, разблокировала его и нашла в галерее фотографии с Максом. «Смотри, дорогой мой, смотри», — отдала ему телефон. «Это наши совместные фотографии. Их много, видишь, и мы счастливы с тобой». Я говорила негромко и сдерживала себя, чтобы не кинуться ему на шею и не закричать, что я так скучала, так болела без него и умирала с тоски и горя. Макс посмотрел все фотографии, потом вернул мне телефон и проговорил. «Я не, не помню тебя». «Ничего страшного», — улыбнулась я сквозь слезы. Я помогу тебе вспомнить все, я. Нет, сказал он, хоть и заикаясь, но тон его был резким. Если это так, то забудь меня. Н не хочу. Уходи, м мама, папа, ув уведите ее! Ты не в себе, прошептала, пораженная его словами. Эти люди что-то с тобой сделали? Причинили боль? Или запугали?» Я махнула в их сторону рукой. Анна Сергеевна и Илья Алексеевич возмущенно забурчали себе что-то под нос, но я не слушала их. Я смотрела на Макса. Он посмотрел мне в лицо испепеляющим взглядом и добавил «Не смей оскорблять моих родителей. Убирайся!» Я застыла с телефоном в руках и не двигалась с места. Стояла, будто меня заморозили, с трудом осознавая, что сейчас сказал мой нашедшийся муж. Я крепко сжимала свой телефон, не обращая внимания, что его корпус уже трещит. Но мое сердце словно вонзили занозу, огромную, колкую, и вонзили ее очень глубоко. «Мне не нужна и ли жена?» Я машинально сделала шаг назад, как бы интуитивно защищаясь от несправедливых и обидных слов супруга. Глаза наполнились слезами. В груди образовалось отчаяние, что моя встреча с пропавшим мужем сложилась не так, как я представляла себе во сне. Я ведь верила, что он жив. Ждала, а он... Встреча вышла такой непостижимой, глупой и трагичной. Вероника Игоревна, вы слышали нашего сына. Он не желает вас ни в качестве сиделки, ни, Боже, упаси в качестве жены. Мой муж отвезет вас назад. Но я даже не повернулась к этим людям. Я продолжала глядеть на Макса, на его лицо на его сильное и теперь искалеченное тело в коляске и не понимала, почему он меня отталкивает. Я ведь показала ему фото. Почему он не желает уехать со мной? «Я никуда не уеду», — сказала я сдавленно, но уверенно. И после моих слов выражение лица Макса стало жестким и даже презрительным. Я никогда не видела его таким. Никогда. Повернулась к семейной паре, что считала Макса своим сыном и сказала, «Я остаюсь. И буду помогать своему мужу». Последние два слова я произнесла с нажимом. «Вы не можете», — заговорила Анна Сергеевна. «Могу». Оборвала ее на полуслове. «Максу нужна помощь, и я ее окажу. А еще покажу его докторам». А если будете противостоять мне, то я вызову полицию и настоящих родителей Макса. Кажется, подействовала. Но не на Макса. Ты пожалеешь. Я послала любимому мужчине счастливую улыбку.